Глава двадцать Домой Саблин вернулся около двенадцати часов ночи. Он мечтал о ванне и сне. Завтра было полно забот и хлопот, надо было отдохнуть. Но в этот суетливый день все делалось не так, как он хотел. В кабинете был свет, и едва Саблин вошел в него, как тяжелая массивная фигура дяди Егора Ивановича Обленисимова поднялась ему навстречу и сдавила его в объятиях. «Наконец-то! Дождался-таки!» Я уж боялся, что так и не дождусь. Пять раз днем звонил по телефону, и все, нет. Как неожиданно ты приехал. Вот же именно провидение тебя послало сюда в самую кипень событий. Утром иду и вижу, он с какой-то прихорошенькой растрепой плетется на извозчики через Владимирский. Я в дом ушел, хоть бы посмотрел на меня. Шалун, ваше превосходительство! Ну да пора. Не век же траур носить. Ты ведь юноша. — А посидел... — и виски-то, Камчатский. — Дядя, если бы вы знали обстоятельства, при которых мне пришлось отвозить эту совершенно мне чужую и незнакомую женщину... — Надо думать, вы не стали бы так говорить, — сказал Саблин. У него на языке было сказать «оставьте меня, я устал и жажду отдыха». Но привычный такт светского человека и радушного хозяина взял верх над усталостью, и Саблин проговорил. «Ну что ж мы стоим? Садитесь, рассказывайте, как вы теперь воюете на внутреннем фронте, тогда, когда мы перестали воевать на внешнем». «Да, Саша, воюем, и побед близка. Союзники на нашей стороне!» — сказал грузно, опускаясь в кресло Облинисимов. «Я сегодня это слышу уже второй раз, правда, намеками. Союзники хотят революции. Союзники хотят разложения армии накануне наступления и победы. Мы у себя в окопах всегда думали, что если, не дай бог, будет революция, то это «Made in Germany» для лучшего нашего сокрушения и уничтожения. Но не союзники. Им-то это невыгодно. Саша, мы поставили лозунгом дня «Без революции не может быть победы». Сначала революция, удаление с престола Николая Александры Федоровны, созыв учредительного собрания и тогда победа. «Мы знаем настроение армии. Армия не верит государю. Она не может драться и побеждать под лозунгами «За веру царя и отечества». Двуглавый орел отжил свой век. Ему пора и на покой. Под красными знаменами революции пойдем мы и победим». Неправда. Это клевета на армию, на офицера и солдата. Еще третьего дня, не умолкая, гремел гимн у меня в окопах. И ура! Потрясало лес в честь верховного вождя российской армии. — воскликнул Саблин. — Саша, это только из-под палки. Это инерция, которую преодолеть придется и с которой придется бороться. Приказ государя о заветных целях войны. Русские цели войны так ободрили и порадовали всех, понимающих обстановку. Вожди воспрянули духом, а серая масса пойдет, куда и укажут. — Русские цели! — воскликнул, вставая и начиная ходить по комнате облинисимов. Ты сказал русские цели. В мировой войне не может быть русских целей, но цели общие, поставленные в полном согласии с союзниками, мы ведем не самостоятельную войну. Мы не должны забывать, что финансирует нас Франция и Англия посылает нам снаряжение. Егор Иванович, тоже вставая в глубоком возбуждении, проговорил Саблин, Ты помнишь то, что ты говорил давно, в дни глубокого мира, когда ты и тебе подобные доказывали, что войн больше не будет? Ты помнишь, какую грязью, клеветою и бранью обливали вы блаженную память императора Павла, Александра I и Николая I за то, что они посылали войска в Западную Европу для борьбы с революцией, Наполеоном и венграми? Вы называли Россию жандармом Европы, При этом слову «жандарм» вы придавали свое специфическое значение, гадкое значение. Теперь вы хотите сделать из России и ее армии городового, или, как вы называете, нагайчника, поставленного на защиту иностранного капитала. Какое дело России до того победит английская или германская индустрия? Будет на сахе, чашке, сукне, которая купит мужик какой-либо пермской или вятской губернии написано «Made in Germany» или «Made in England». Мы должны стремиться к тому, чтобы на каждой вещи было одинаковое климо. Российское изделие. К этому стремится государь. И это стремление народу понятно, но устраивать революцию, свергать государя в ту великую минуту, когда он торжественно заявил, что мы воюем за русские интересы, это преступление, которому нет имени. Как только армия поймет, что ее цели уничтожить Германию во имя возвеличивания Англии и удовлетворения национального самолюбия и безопасности Франции, армия откажется воевать. Русский солдат никакой злобы не питает к немцам. Каждую минуту он готов протянуть руку примирения немцу. Но и он понимает, что если немец мешает ему жить, если немец вошел в его земли, его надо выгнать. Слова государя «я не заключу мира, пока мы не выгоним последнего неприятельского воина из пределов наших и не заключу его иначе, как в полном согласии с нашими союзниками, с которыми мы связаны не бумажными договорами, а истинной дружбою и кровью, понятны каждому». Они понятны и немцам. Когда немцы узнают, что Россия борется за свои заветные цели, а не во имя их уничтожения, Они перестанут оказывать нам сопротивление. Вот ты договорился до того, что нас так пугает, что заставил нас обратиться в заговорщиков, тайн собираться и думать, как все это устроить. Мир. Если немцы уйдут за кальш, если Россия займет Константинополь, то есть дойдет до завершения задачи, поставленной государем, то будет мир. Вы не пойдете на Берлин? Я не пошел бы. Думаю, что армию будет трудно двинуть, но государь союзникам никогда не изменит. Почему ты не пошел бы? Цели не вижу. А уничтожение германского империализма? Он нам не мешает. Он помогает нам обуздывать еще более злостный капиталистический империализм Англии. «Саша, Саша, кто же наш враг?» воскликнул Аблинисимов, круто останавливаясь перед у письменному стола Саблином и пронизая его выпуклыми блестящими глазами. «Англия!» — твердо и ясно выговорил Саблин. А Блинисимов отшатнулся от него, и несколько мгновений тяжело дыша шевелил губами, но не произносил ни слова. «Хорош!» — наконец вырвалось у него. «Хорош! Вот так же думаю ты в царском. Если бы я тебя не знал с колыбели, я бы подумал, что ты с немцами заодно». «Хорош! Ну, Саша, я все-таки тебе докажу, то, зачем я пришел. Не обижайся на меня. Англия видит это настроение и в государе, и в окружающих его. Она не верит ему больше, и она желает его устранения». «Неправда, дядя. Зачем вы клевещите на государя? Только не государь! Государь никогда не нарушит своего слова!» «Ты думаешь?» Саблин молчал. «А темные силы дворцовой комарильи этому человеку нельзя верить, и мы решили его убрать». «Но надеюсь, что вы найдете, если нам не удастся помешать вам, культурный способ этого переворота во славу Англии», — сказал, опуская голову Саблин. «Да, клянусь, что ни один волос не упадет с его головы. Царское достоинство есть достоинство России и ее революции». «Русский великий народ сумеет показать миру образец гуманности, просвещения и благородства. Мы ничего не имеем против царя. Мы только персонально против Николая II и дворцовой Комарильи, всех тех, кого мы считаем темными силами». «А если темные силы тем или иным способом будут удалены от государя?» — сказал Саблин. «Это ускорит развязку», — ответил Облинисимов. «Имею в виду, с нами все главнокомандующие». Кого же вы приготовили на смену правительству, которое вы предполагаете свергнуть? Не останетесь ли вы в полном одиночестве, как тогда, перед войною, когда мы говорили с тобой. О, не беспокойся. Люди намечены. Все прекраснейшие люди, гуманные глубоко преданные союзникам. Я думал, ты скажешь России. С упреком и иронией в голосе сказал Саблин. Аблинисимов не понял иронии. «Нет, союзникам», — повторил он. «Что Россия? Россия без Европы ноль. Кто это? Достоевский, что ли, сказал? У русского человека два отечества — Россия и Европа». «Да, трудно», — все с той же иронией проговорил Саблин. «Трудно русскому государственному человеку прожить без указки Биксмарка, Беконсфильда, Пуанкаре, Климансо и Бьюкинина». «Своего не признаем, будь он хоть семи пядей во лбу. Да и как жить без Парижа, Монте-Карло, Ниццы и без английского снобизма? Погибнем, мужичье, дикари?» «Святая Русь!» — поднимая палец кверху и опять останавливаясь против Саблина, сказала Блинисимов. «Святая Русь, ребенок среди наций!» С английской мисс и бонную француженкой. «А что ж, хорошо!» «Культура худому не научит». «Я уверую, Саша, в Святую Русь только тогда, когда в каждой избе будет не угол с лубочными иконами, а электричество и ватер-клозет, а до тех пор и Бонна, и мис, Ну, ты верно спать хочешь. Адью. А как хорошо. Адью. аревар, Гуднайт». «Спокойной ночи. Звучит не хуже и много значительнее», — сказал Саблин провожая дядю в переднюю.